Глава девятнадцатая Мамочка Филина мы застали ни одного. У него сейчас сидел мистер Карри. Довольно интересный работник академии с головой птица. Насколько я успела понять, в мире Шанталь таких не водилось. Но Шанталь был чем-то вроде перевалочного пункта для отбросов. Э, то есть, простите, для странников из других миров. Все, кому не хватало места в своем мире, могли приехать сюда на заработки. Мистер Карри, например... Даже ездил к себе на родину в выходные и во время отпуска. А здесь просто работал, помогая фрицу в закупках для кухни, но ну и выполнял прочую зачастую не очень приятную работу. Когда мы пересекли границу зимнего сада, то я сначала не могла понять, откуда разносятся курлыканье. Словно голуби собрались в стаю и выясняют, кто из них самый красивый. И лишь потом, задрав голову, смогла узреть благородного Фифи, развалившегося в своем гамаке под самым потолком, и мистера Карри, который в буквальном смысле висел на одной из веток большого дерева, растущего посреди сада. Представляете себе взрослого мужчину, который висит на тонкой ветке, обхватив ее ногами и одной рукой под потолком на расстоянии метров десяти над землёй. Вот и я не представляла до этого момента. «Шикарное зрелище, да?» — усмехнулся ковбой, а затем подошёл к столу и внезапно с силой его потряс. «Курлыка!» — явно ругнулся мистер Карри и, перекувыркнувшись в воздухе, полетел к земле вниз головой. «Разобьётся!» — крикнула я, бросаясь ближе, но при этом совершенно не зная, чем помочь. Но, к моему удивлению, страшного ничего не случилось, потому как полуптиц еще раз сделал кульбит, а потом его руки загорелись огнем и обросли перьями. Мужчина сделал ими эффектный взмах, да так, что у меня волосы от поднявшегося ветром дыбом встали. А сам он тем временем огляделся и, найдя виновника своих бед, с воинственным кличем бросился в атаку. «Крис!» — дернулась было снова я, но была остановлена крылом фихи. «Куда поперлась неразумная? Не видишь, что ли? Мальчики играют!» Мистер Карин налетел на ковбоя и, повалив его на землю, покатился вместе с противником к дальней стенке сада. «Они же покалечат друг друга!» «Да не!» — отмахнулся Филин под крикливые звуки ругани и борьбы. От скрутившихся в узел мужчин во все стороны летели пух, перья и клочки рубашки Криса. «Они с детства дружат!» «Дружат!» И я неуверенно посмотрела на злополучный угол, где оседлавший мужчину птиц изо всех сил лупил его по лицу крыльями. Ковбой отбивался как мог, время от времени поддавая под зад коленом дорогому другу. А еще, по-моему, он ржал. Ну, раз весело, значит живой. Так что я переключилась на дела насущные. Фифи, -фи, скажи честно. Ты мне доверяешь? Мне не очень нравятся твои вопросы, усмехнулся он. И если хочешь знать, мудрый Фифи никому не доверяет. Именно поэтому он так умен. А что касается тебя, то у нас с тобой взаимовыгодное сотрудничество. Ты мне сад, я тебе мудрость поколений. Не очень выгодная, заметила я краем глазом отмечая, что мужчины выдохлись, и сейчас оба развалились на довольно грязном полу сада в позах звезд. «Ну да ладно! Так что, рискнешь довериться в мои золотые ручки?» Птица переступила с лапы на лапу и задумчиво наклонила голову на бок, смотря на меня под углом 90 градусов. «А, бездна с тобой!» — махнул он крылом. «Давай, круши здесь все!» Я улыбнулась и, эффектно вытянув руки, представила, как посреди сада прямо из-под земли вырастает каменное дерево. Пару секунд ничего не происходило а потом пол затрясся так, что лежавшие на нем мужчины запрыгали по поверхности, как мячики. Мистер Карри испуганно перекувыркнулся и, взмахнув руками крыльями, взмыл в воздух. Он ошеломленно посмотрел вниз, где Крис Мальмонель сорвал огромный лопух и подложил себе под голову, чтобы она не билась о камни. Ничего другого ковбой решил не делать, оставшись в той же позе, в какой и лежал. Разве что голову поверну в мою сторону, чтобы было удобнее наблюдать за представлением. Я сказала, что у моих деревьев нет корней? Вообще-то да, но не в конкретном случае, так как корни мне были нужны. И когда из земли начал подниматься каменный столб, снесший старое основание фонтана, то во все стороны от него зазмеились длинные, тонкие и очень сильные корневища. Они вспарывали старую плитку, выламывали все прибитые к полу конструкции и обвивали все пространство сада своими сетями. Мой личный многорукий манипулятор готов. «Ты чего натворила-то?» — обалдело раскрыл клюв месье Фифилин, оглядывая изрытое за три минуты пространство. «Ты? Ты? Это еще не все, дорогой Фифи!» — торжествующе заявила я, войдя в кураж. Посмотрела на Криса, с интересом усевшегося на один из корней, а потом не удержалась и одним взмахом дернула корнем, отчего ковбой взмыл в воздух. Иха! Успел лишь выдохнуть он до того, как тонкий каменный корень крепко обхватил его за голенище, обутая в кожаный сапог, и подвесил над полом. Мужчина невозмутимо перехватил слетевшую с головы шляпу и нахлобучил ее на выставленное колено удержалась. Пожалуй, я плечами, чувствуя какой-то хулиганский подъем от переполнявшей все мое существо и сознание силы. Скорее, даже осознание ее. Неужели все то, что мне просто подумается, я могу? Вот просто могу. Мистер Карри по птиче повернул голову, а потом задумчиво спустился вниз, перевернувшись вниз головой и зависнув напротив приятеля. Грис, тебе помощь нужна?» Тихо спросил он, опасаясь глядеть в мою сторону. «Мне уже не поможешь, дружище!» Расплылся в идиотской улыбке ковбой, Посматривая на меня довольным взглядом. А я фыркнула и с помощью корня Осторожно забросила мужчину в ближайшие кусты. Сама же переключилась на расчистку всех поверхностей. Длинные тонкие корни, состоящие из камня, Легко подхватывали убирали все наваленное по саду барахло, будь то куски плитки или битые горшки. Они складывали это у входа, куда я потом планировала подвести тачки для вывоза мусора. Оставшуюся чистую землю длинные плети вскапывали, выравнивали и трамбовали, осторожно обходя посадки и кусты. «Интересно», — проговорил Филин, не знающий, как реагировать на подобное вмешательство. «Ну, ты же сам разрешил все крушить». С улыбкой пожала я плечами, втягивая корни обратно в основание фонтана. И из него самого формируя углубление посередине, словно вылепливая чашу. Я думала, будут проблемы с тем, чтобы подключиться к воде и сделать работающую систему. Но в итоге конструкция встала четко на месте своего предшественника. Так что там вполне получилось подключиться интуитивно. Но на будущее я решила, что обязательно почитаю теорию, чтобы такие вещи делать не на обум, а с пониманием работы. Красивый! прицокнул Крис, подходя ближе, снимая ботинок и вываливая насыпавшуюся в него землю. А что будешь класть вместо старой плитки? Я задумалась, но решение подбросил человек-птица. Госпожа ведьма! Немного гортанно обратился он ко мне. «Если позволите, я могу позвать фею, работающую в академии. Их народ очень хорошо разбирается во всем, что связано с растениями. Но леди Мальмонель довольно сурова, поэтому дала ей возможность заниматься лишь оранжереей в академии, так как зимний сад не доверяла». «Почему?» Птиц скосил глаза на нахохлившегося филина и пожал плечами. «Может, не хотела ссориться с его обитателем?» Я закатила глаза. «Ох уж этот обитатель! И чем вам не угодила фея, дорогой друг?» Филин под нашими перекрестными взглядами даже чуть смутился, но ворчливости не потерял. «Низменная эта раса. Только избранные могут дотрагиваться до священного сада, где живет мудрая птица. То есть ведьмы?» — подсказала я. Он поморщился, но ничего не ответил. Вместо этого обреченно махнул крылом. «Ладно, вызывай кого хочешь, все равно уже все разворошило. «Вот благодарствую!» Я повернулась к мистеру Карри с улыбкой и сказала, «Зовите!» Мужчина птиц кивнул и, вытянув шею, вдруг закурлыкал на высокой ноте. Я подавилась слюной с удивлением, глядя на коллегу. «Глаза так не вытаращивай!» — посоветовал мс. Фифи. «А то того и гляди, вывалятся! Да и вообще!» «Тебе кто-нибудь говорил, что рот разевать на чужой язык неприлично?» «Я не...» — попыталась было оправдаться, но оборвала себя на полусловие так, как в зимнем саду появилась фея. Девушка размером с ладонь влетела в приоткрытое на крыше окно и грациозно спустилась вниз, трепеща разноцветными крылышками. «Мистер Кари, я вам нужна?» — спросила она. Птиц покачал головой, потом подумал и курлыкнул. Фея улыбнулась. «Добрый день, уважаемые коллеги! Я так понимаю, у нас общий сбор?» «Здравствуйте!» Я запнулась, поняв, что даже не знаю, как ее зовут. Просто за всеми своими делами и проблемами даже ни разу не поинтересовалась. «Фея и фея!» «Лин, зови меня Лин!» – улыбнулась фея, даже не подумав смутиться. «Лин, простите, но мне сказали, что вы неплохо умеете обращаться с растениями». «Я понимаю, что я пока только прошу помощь и ничего не даю взамен. Но если мои силы пригодятся вам в оранжерее, я всегда к вашим услугам». Девушка тем временем увидела выращенный и уже работающий фонтан и с искренним интересом подлетела к нему ближе. «Каменное дерево!» – прошептала завороженно. «Да, именно так!» – я улыбнулась. «А мне такое вырастешь?» – поинтересовалась она. «Да, конечно! Тоже фонтан?» «Нет!» – девушка лишь отмахнулась. «Просто дерево! Я его укореню, и будет стоять в углу оранжереи. Это же такая редкость!» «Договорились!» Я улыбнулась. «А ты нам помоги тогда с садом!» «Здесь долгое время стояла вода, и большинство растений либо погибло, либо сгнило, либо...» «Либо все вместе!» – проворчал Филин. Линди деловито кивнула и полетела осматривать владение Фифи как-то незаметно утянув его за собой. «Что бы вы хотели здесь увидеть, дорогой Мсье?» Задавала она вопросы, а надувшийся важности пернатый что-то втолковывал ей с умным видом. Я улыбнулась, радуясь тому, что хоть одной проблемой стало меньше. «Действительно, пусть растениями занимается профессионал, тем более, что он есть у нас в академии. Я же буду выполнять лишь свою работу, что бы там ни говорила директриса». А мистер Кари тем временем перетоптался с ноги на ногу и спросил. «Госпожа ведьма, я могу идти?» «А, да, конечно!» – встрепенулась я. «Хорошего вечера!» «И вам!» – кивнул мужчина, а потом с удивлением впустил в помещение сада очень облезлый веник с совком, который уже еле-еле ковыляли, но все еще старательно мели парой веточек весь окружающий мусор. «Это что еще за чудище?» поинтересовался он. «Это продукт натурального обмена», усмехнулась я, садясь на корточки и отдавая мысленный приказ венику остановиться. И «Я про него уже чуть не забыла. Так да, что появление здесь автоматизированного инвентаря оказалось очень кстати. Если Крис не сделает артефакт, то подобный веник сможет работать даже вдалеке от меню. А сейчас он обошел всю восточную часть Академии. И, как мне кажется, сделал это хорошо». Так что завтра найду все имеющиеся в Академии веники и пущу их в ход. А также сделаю метлу для мужчин, что чинили нам воду. «Ты же, Крис, мне поможешь?» «А, «Разумеется!» — хмыкнул он. «А, ну понятно!» Мистер Карри довольно растерянно оглядел нас обоих, с умным видом склонившихся над веником, и, пожав плечами, все же вышел вон. «А мне?» Крис тем временем пододвинулся ближе и, пользуясь тем, что фея отлетела довольно далеко, тихо спросил, «Мне тоже уходить?» Я пожала плечами. «Свидание у нас получилось, ну, специфическое, ведь Крис мне весьма нравился, но со всеми этими делами настроиться на романтический лад, ну, никак не получалось. Только не обижайся», — попросила ковбоя, подходя ближе и целуя его в щеку. И если Лин не поможет с растениями, то я сделаю максимум возможного для нашего дорогого Фифи и стану хоть немного более свободной. Вот тогда возможно. — Возможно! — усмехнулся он, нагибаясь ближе и незаметно оглаживая мой тыл. — Будто я не вижу, а возможно и нет. Ты девушка ветреная, я уже думаю, что придется записываться на прием к Анете, чтобы к тебе попасть. Не преувеличивай! Хмыкнула я, легонько хлопнув нахальную ладонь. «Увидимся завтра. Хорошо? Договорились, моя леди!» Мурлыкнул он, напоследок не удержавшись и ущипнув меня за бочок. Я проводила взглядом Криса и с улыбкой покачала головой. Но не успела нормально настроиться на работу, как ковбой снова влетела в оранжерею и спрятался за большой каткой с пальмой. «Ты чего?» – удивленно спросила я а с интересом повернула голову в нашу сторону. «Мама!» – прошептал Крис, делая страшные глаза, а потом снова пряча голову закаткой. «Какая еще мама?» – нахмурилась я, а потом услышала громкое. «Крис, ты где негодник? Мамочка приехала в гости». «Ах, это мама!» «Так, подвинься!» Быстро оценила я перспективы и попыталась двинуть мужика закаткой. «Вот не знаю, что там за мама, но по реакции ее детей понимаю, что-то и знать не хочу». «Леди Мальмонель страшная? тфу ты! Старшая?» Живо поинтересовался Фифи, отвлекаясь от разговора о растениях. «Да!» – коротко кивнул Крис. «Понял!» Но, госпожа Лин, приятно было пообщаться. Всем остальным несчастливо оставаться, а я, пожалуй, удалюсь». С этими словами Филин расправил крылья и взмыл воздух. За дверьми в оранжерею послышались тяжелые шаги. И Лин, поддерживающий нам кивнув, с громким хлопком тоже исчезла. «Ну все, теперь нам конец», — хмыкнул ковбой. Как раз перед тем, как двери с грохотом распахнулись, и низкий бас возвестил. «Ах, вот ты где, шалопай!» «Это не я!» отозвался Крис, снимая шляпу и чуть приседая за горшком, чтобы его не было видно. Правда, при этом он как-то незаметно вытолкнул меня наружу, прямо перед дочей леди Мальмонель-старшей. Ну, или страшной, как ее совершенно случайно назвал Фифи. -фи. Мать Криса и директрисы оказалась женщиной видной. Под два метра ростом с ногой не меньше сорок пятого размера, весьма крепкой, сбитой комплекции. Про таких еще говорят – кровь с молоком. Длинное лицо с тяжелым подбородком украшала сложная прическа, а венчала все это великолепие миниатюрная розовая шляпка. Женщина величественно переложила изящный розовый зонтик из одной ручищи в другую и смерила меня презрительным взглядом. «Что это за швабра, которая трется возле моего любимого зайчика?» Крис, словно этот самый заяц, выскочил из закатки и рывком прижал меня к своему боку, улыбаясь во весь рот. «Мама, это мое!» «Меня зовут Елена, мэм!» Попыталась я быть вежливой. «Пошла вон, Елена!» Тут же постановила она, влезая между мной и Крисом. «Не для тебя я своего сыночка растила, холила и лелеяла!» «Она ведьма», — подсказал с потолка Фифи. «А, еще и про фурсетка!» «Ну, понятно все. На мое золотце всегда были падки хищные птицы. Но ты не волнуйся, дорогой!» Развернулась она к Крису и, взяв его за руку, погладила по плечу. «Мамочка тебя в обиду не даст! Всем наглым швабрам рты их лисьими хвостами заткнет и колбаской по холму вниз отправит!» «Вот спасибо, мама!» От души поблагодарил он, беря за плечи и целуя тут же растаявшую женщину в щеку. А потом своими, не менее сильными, чем у родительниц, ручищами, развернул ее к выходу и подтолкнул вперед. А теперь можешь идти. Всего хорошего. Я пешила, матушка тоже. Зайчик, ты, ты с родной матерью? Да кивнул он, улыбаясь. «Я ж тебя защитить пытаюсь. Спасибо. Зайчик, нам не нужны всякие ведьмы в семье. Этого и не будет, мама», — торжественно пообещал он, приложив руку к сердцу, а второй опять подтягивая меня за талию ближе. «Елена же не всякая, а моя». Женщина пожевала губами, задумчиво глядя то на сыночка, то на его наглую ладонь, которая нет-нет съезжала с моей талии все ниже. Я истошно давила ему носком туфли на ботинок, призывая не драконить мать еще больше. Наконец, леди Мальмонель, старшая, с крайним неудовольствием посмотрела на меня и скривилась. «Ну, раз тебе так хочется, только в наш родовой замок ее не бери, пожалуйста. А я как раз хотел приехать в гости». Сокрушенно вздохнул Крис, железной хваткой таща меня к выходу мимо крайне недовольной мамочки. Женщина сжала кулаки, а я инстинктивно присела, ожидая, что она мне сейчас как даст. Вообще можно было встать в позу, но мне было интересно, чем дело кончится. Ну что ж, нет так нет, тогда заходи, как будешь в академии. «Крис!» – не выдержала матушка. «Нельзя быть таким беспринципным, таким эгоистичным!» «Нельзя, мама!» – покладисто согласился он, ладонью махая ей на прощание. «Мне ужасно стыдно!» «Мы уже вышли за пределы зимнего сада, а Крис почти закрыл дверь, как услышали раздраженное. «Ладно, будь по-твоему, вот досталось же мне в сыновья такое чудовище!» Крис улыбнулся, как чеширский кот, и распахнул дверь. «Елена, познакомься, это моя мама. Мама – это Елена. Теперь у тебя две дочки. Если бы меня могли сожрать, то сожрали бы». Но так как это было запрещено, то меня просто облили презрением. Женщина наморщила верхнюю губу, имитируя радостный оскал, и проговорила. «Зови меня мама!» «Может, не надо?» «Я вытаращилась, не представляя, как буду называть ее мамой. Она же меня прирежет в темном углу». «Надо! Лучше, лучше не спорь!» Пожелал откуда-то сверху Филин, но как только старшая леди Мальмонель подняла голову, быстро спрятался среди листвы. Лишь ветки зашуршали. Ну, вот и замечательно. Одна рука Криса перехватила меня за плечи, а вторая обняла мамулю, которая тяжелым шагом подошла к нам вплотную. Вы станете лучшими подружками, гарантирую. Да уж и вижу, откликнулась родительница, мысленно потроша мою тушку тупими ножницами. Я счастлива, ответила в ответ довольно уверенно, улыбаясь почти свекрови. От моей улыбки глаза у нее налились красным, Но, громко втянув носом в воздух, она оскалила зубы и промолчала. «Ну, что же мы стоим?» Крис с легкостью бульдозера развернул нашу конструкцию на 180 градусов и потащил в сторону главной лестницы Академии. «Пойдемте же к Иринде! Обрадуем ее!»